«Ты в с ё забыл!» — грустно вздохнул старец. «Я не могу учить тебя всему заново. Ну, дайте мне хотя бы направление для поисков, учитель!» Лик в раздумье окинул взглядом своего единственного глаза, окружавшую их стену. «Сознание обретет устойчивость. Дух будет безмятежен», — не отрывая взгляда от кирпичей, нараспев произнес старец. «Когда дух безмятежен...» сознание успокоится, сознание успокоится, воцарится чистый покой. Когда воцарится чистый покой, исчезнут вещи. Не будет вещей, энергия начнет двигаться беспрепятственно. Когда энергия общается свободно, пропадают образы. Пропадают образы, прозревает ясность духа. Когда Постигнута ясность духа, энергия и дух свободно проникают друг в друга, и все сущее возвращается к своему корню. Взгляд старца остановился на Стинове. «Это слова древнего мудреца. Ты мог бы и сам найти их в книге», — произнес он недовольно. «Но какое отношение это имеет к стене?» — недоумевающе развел руками Стинов. «Подумай», — ответил старец. «Я в растерянности, учитель». «Может быть, так тебе станет понятнее?» Подойдя к стене, учитель быстро провел ладонью по кирпичам. «Прощай», — произнес он, обернувшись на Стинова. В следующую секунду старец сделал шаг вперед и исчез, пройдя сквозь стену. «Учитель!» Стинов кинулся было за ним следом, но ладони его уперлись в теплый шероховатый кирпич. В бессилии Стинов ударил по стене кулаком. Он не мог найти в словах учителя Лига инструмент, с помощью которого можно было разрушить стену. Привалившись к стене спиной, Стинов медленно сполз по ней вниз. Опустившись на песок, он посмотрел на свои ладони. Красноватая кирпичная пыль покрывала их, словно следы запекшейся крови. Вздрогнув, Стинов открыл глаза. Осветительная панель была погашена. Свет проникал только из-за приоткрытой двери. У противоположной стены сидел на ящике хук. Остальные спали лежа на полу. — Что-то случилось? — С чего ты взял? Стинов потер ладонью ноющее плечо. «Бормотал ты что-то во сне?» — сказал Хук. к а, -а, а махнул рукой Стинов. Он не хотел обсуждать с Хуком увиденный сон. Да и сон ли это был? Увиденное не стиралось, не расплывалось бесформенной массой, из которой выступают только отдельно узнаваемые события, как это бывает с обычным сном после пробуждения. Стинов до сих пор отчетливо видел, Лицо учителя Лига, пустое небо, песок под ногами и окружавшую их стену, которая являлась непроходимым барьером только для него одного. Он помнил каждое слово, произнесенное им и сказанное учителем Лигом. Но он все еще не мог понять, что имел в виду старец, сказав «разрушь стену». Как это сделать, если в реальности никакой стены не существует? «Сам-то что не спишь?» — спросил он у Хука. «Не привык я спать подолгу», — пробурчал в ответ Хук. «А может быть, заснуть не можешь?» «Спокойно спят только праведники», — все так же мрачно ответил Хук. «Должно быть, у учителя Лига никогда не было проблем со сном». Стинов едва удержался, чтобы не спросить Хука, с чего это он вдруг вспомнил старца. «Знаешь...» чем заключается наша ошибка?» — спросил Хук. И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Мы прежде времени начали считать себя спасителями. Поэтому, когда выяснилось, что история с секретной телефонной линией оказалась блефом, мы решили, что, если путь к спасению не удалось отыскать нам, то его уже не найдет никто. Получается, что в первую очередь мы думали только о себе». Констатируя факт, Хук хлопнул себя ладонями по коленям. Юрген же отреагировал на провал нашей миссии совершенно спокойно, потому что у него нет времени жалеть самого себя. За ним стоит еще пять сотен человек, и если кто-то из них и догадывается о безысходности нашего положения, то, взглянув на Юргена, он должен переменить свое мнение. «Ты понимаешь, что я хочу сказать?» «Теперь я, кажется, все понимаю...» Стинов рывком поднялся на ноги. «Серьезно?» Удивленно и в какой-то степени недоверчиво посмотрел на него Хук. «Да», — кивнул Стинов. «Юрген сумел сломать стену». «Да, но ее уже успели восстановить. Мы снова должны ее разрушить, если хотим выжить». «Да ты что!» Не дослушав Хука, Стинов направился в сторону полураскрытой двери. «Эй, ты куда собрался?» — окликнул его Хук. «К Юргену», — не оборачиваясь, ответил Стинов. «Я с тобой», — вскочил на ноги Хук. «Хочу посмотреть, как отреагирует Юрген на твое предложение снова сломать стену».